Соль и наше тело. Для нормальной жизнедеятельности большое значение имеет постоянное содержание поваренной соли в тканях и в крови организма. Находясь на санцепеке или горячем цехе, человек вместе с потом теряет много соли. Верный способ поддержать работоспособность организма в этих условиях – выпить соленую воду. Какую же роль играет поваренная соль в работе живого организма? Прежде всего, хлористы натрий поддерживает в клетках так называемое осматическое давление. Подобное давление возникает на границе двух растворов с различным содержанием растворенных веществ, когда растворы сообщаются через полупроницаемую перепонку. Больше всего поваренной соли содержится в кровяной жидкости, плазме, а в красных кровяных шариках и в тканях соли гораздо меньше. Оболочка клеток представляет собой полупроницаемую перепонку. Стоит плазме крови потерять часть своего нормального соляного запаса, чтобы осматическое давление на границе между клетками и омывающей их кровью изменилось. Нарушается нормальный обмен веществ в организме. Столь же важно для организма и то, что соль влияет на способность белков присоединять к себе воду. Белки – это те химические соединения, из которых главным образом построено живое вещество клеток и тканей. Любое изменение свойств белков серьезно отражается на всем организме. В настоящее время точно установлено, что способность различных белков связывать воду зависит от части от ионов натрия и хлора, входящих в состав поваренной соли. Весьма важна роль поваренной соли в процессах пищеварения. Всякая пища состоит из жиров, белков и углеводов. Перевариваться пища начинает еще во рту. Слюна содержит особые вещества, обеспечивающие химическую переработку сахара, углевода. Поваренная соль повышает действие слюны. Кроме того, соль представляет собой материал, из которого образуется соляная кислота необходимая составная часть желудочного сока, без которой невозможно нормальное пищеварение и усвоение пищи.